Параграф 5. Правила силлогизма. Заключение силлогизма будет истинным только при соблюдении двух условий. Первое: если наши посылки являются истинными, и второе: если мы правильно применяем законы мышления. Силлогизм, отвечающий этим условиям, правильно отражает действительное положение вещей. Следовательно, истинное заключение в таком силлогизме вполне закономерно, обязательно. Если же в каком-либо силогизме нарушается хотя бы одно из указанных условий, то такой силогизм не будет отражать действительного положения вещей, следовательно, закономерности истинного вывода в таком силогизме быть не может. Чтобы не случайно, а вполне закономерно получить истинный вывод, надо исходить из истинных посылок и руководствоваться правилами силогизма, которые являются выражением законов мышления существует пять правил простого категорического силлогизма первое правило в селогизме должно быть не больше и не меньше трех суждений и трех терминов при рассмотрении этого правила отметим прежде всего особенность структуры силлогизма а именно согласно определению слогизм состоит из трех суждений следовательно должен содержать в себе шесть терминов Но так как два термина заключения берутся из посылок и средний термин повторяется дважды, то в трех суждениях будет только три разных термина, не больше и не меньше. В самом деле, если допустить, что в силогизме только два термина S и P, то это было бы просто одно суждение, из которого вывода сделать нельзя. Если допустить, что в силогизме не три, а четыре термина, то и в этом случае нельзя сделать вывода. например, ласточка с перелетная птица п акула S1 хищник p1. Между этими двумя осуждениями никакой логической связи нет, следовательно вывод из них невозможен. Иногда четвертый термин выступает в виде амонима или близкого по значению слова. например, белок с совершенно необходим для жизни п. Составная часть утиного яйца с1, белок P1. Из этих двух суждений нельзя сделать выводы, так как в них не 3 а четыре термина. Два сходных слова «белок» имеют два разных значения – «белок вообще» и «белок как часть яйца». Следовательно, выражают два разных понятия. Смешение таких двух понятий было бы нарушением закона тождества. Подобные нарушения первого правила силогизма представляют собой логическую ошибку, которая носит название «учетверение терминов». Например, слово «элемент» употребляется в электротехнике для обозначения известного рода прибора, которым пользуются при получении электрической энергии и химической. Слово «элемент» употребляется в химии для обозначения химически неделимого вещества. Отождествление этих двух разных слов, употребление их в качестве среднего термина, неизбежно привело бы к ошибке в заключении. Второе правило. Средний термин должен быть распределен хотя бы в одной из посылок. Назначение среднего термина заключается в том, чтобы связать S и P, то есть меньший и больший термины Но если средний термин не распределен ни в одной из посылок, То он не сможет выполнить свои роли. Возьмем следующий пример: Оранжерейные растения п любят тепло M. Эти растения S любят тепло м. В обеих посылках средний термин не распределен. Можно ли из них сделать вывод, что эти растения оранжерейные? Такой вывод с необходимостью не следует. Эти растения могут быть оранжерейными, а могут ими и не быть. Наконец, некоторые из них могут быть оранжерейными, а некоторые нет. Если средний термин ни в одной из посылок не распределен, то достоверного вывода сделать из них нельзя. На чертежах 16, 17, 18 показано, что возможны три разных заключения с посылок, в которых средний термин не распределен. s, входя в состав m, или первое, тем самым входит в состав p, Все S суть P. Или второе. Не входит в состав P. Ни одно S, не P. Или, наконец, третье. Частью входит, а частью не входит в состав P. Некоторые S суть P. Следовательно, из посылок, в которых средний термин не распределен, достоверного вывода сделать нельзя. Нарушение второго правила силлогизма было бы нарушением закона достаточного основания. Третье правило. Термины в заключении должны иметь тот же объем, какой они имеют в посылках. Термины в заключении обозначают те же предметы, которые этими же терминами обозначаются в посылках. Поэтому термины в заключении не могут иметь объема большего, чем в посылках. Если в посылке берется часть объема термина, то только относительно этой именно части мы можем делать вывод. Например, все галогены м. Элементы. П. Аргон. С. Не галоген. М. Если мы из этих посылок сделаем вывод «аргон не элемент», то мы допустим ошибку, которая называется «непозволительное расширение большего термина». В посылке «больший термин» не распределен, кроме галогенов есть и другие элементы. В заключении, в отрицательном суждении, «больший термин» становится распределенным. Его объем расширяется, хотя никаких оснований для этого нет. Нарушая закон достаточного основания, мы получаем неправильный вывод относительно аргона, который на самом деле является элементом. Другой пример. Все газы, М, расширяются от нагревания, П. Некоторые физические тела, С, газы. Если бы мы из этих посылок сделали вывод, что все физические тела расширяются от нагревания, то мы допустили бы ошибку, которая носит название «непозволительное расширение меньшего термина». Из наших посылок следует только одно – некоторые физические тела расширяются от нагревания. Делать же из данных посылок вывод относительно всех физических тел – это значит нарушить закон достаточного основания, так как наше заключение не вытекало бы из данных посылок. И в действительности имеется такое физическое тело, как вода, которое при известных условиях от нагревания сжимается. Четвертое правило. Из двух отрицательных посылок нельзя вывести заключение, если одна из посылок отрицательная, то и заключение будет отрицательным. Возьмем пример. Ни один электрон, М, не находится в покое, П. Протон, С, не электрон, М. Следует ли из этих посылок, что протон находится в покое? Нет, не следует. Из этих посылок вообще нельзя вывести заключение. Если обе посылки отрицательные, это значит, что отрицается всякая связь среднего термина с другими двумя терминами силлогизма Но если м не связано ни с s, ни с p, то нет возможности установить, в каком именно отношении находятся s и p. Чертежи на рисунках 19, 20, 21, 22 изображают положение терминов в отрицательных посылках. Термин М не связан ни с С, ни с П, и поэтому мы не можем сказать ничего определенного об отношении С и П. Но если из двух посылок силогизма отрицательной будет только одна, то заключение вывести можно, причем всегда отрицательное. Возьмем пример. Ни одно споровое растение М не размножается семенами П. Мох С споровое растение М. Из этих посылок вполне закономерно следует единственный возможный вывод. Мох не размножается семенами. Почему заключение всегда будет отрицательным, если одна из посылок отрицательная? В нашем примере большая посылка указывает на отсутствие связи между терминами М и П. Но S входит в состав М. Следовательно, согласно аксиоме силлогизма, отрицается связь между S и П. Если же отрицательной была не большая, а меньшая посылка, то отрицалась бы связь между S и M, следовательно между S и P. Итак, когда одна из посылок отрицательная, то и заключение отрицательное. И, соответственно, наоборот. Отрицательное заключение может получиться только при том условии, если одна из посылок отрицательная. Из утвердительных посылок не может получиться отрицательного заключения. Пятое правило. Из двух частных посылок нельзя вывести заключение. Если одна из посылок частная, то и заключение будет частным. Это правило относится к таким частным посылкам, в которых предикат не распределен. Обратимся к примеру. Некоторые студенты М – шахматисты, П. Некоторые рабочие нашего завода С – студенты, М. Следует ли из этих посылок, что некоторые рабочие нашего завода шахматисты? Чертежи 23 и 24 показывают, что такой вывод не обязателен Поскольку средний термин не распределен в обеих посылках, поскольку единственно возможного вывода из данных посылок получить нельзя, смотрите правило второе. Если одна из посылок частная, то в заключении нельзя получить общего суждения. Это видно из следующего примера. Некоторые грибы М съедобны П. Все грибы М растения С. Так как меньший термин в посылке не нераспределен, то и в заключении он должен быть нераспределенным. Смотрите правило третье. Следовательно, вывод может быть только один. Некоторые растения съедобны. В соответствии с правилом третьим, заключение будет частным и в том случае, если частный будет не большая, а меньшая посылка. Например, все горные реки М текут быстро, П – некоторые реки нашей республики с горные м следовательно некоторые реки нашей республики с текут быстро п и так когда одна из посылок частная то и заключение частное однако когда обе посылки общие то возможно частное заключение например вольфрам м имеет высокую температуру плавления п вольфрам м металл с Следовательно, некоторые металлы S имеют высокую температуру плавления P. Вывести общее заключение из данных посылок нельзя, так как это было бы нарушением третьего правила, непозволительное расширение меньшего термина, который выражает закон достаточного основания.